Элвис быстро пошел вперед, выбирая дорогу по каким-то одному ему известным ориентирам. Шли мы не меньше часа. Элвис старательно выбирал для дороги наиболее сухие участки, но, тем не менее, мы здорово промокли и измазались в грязи. Наконец, мы остановились на одном из сухих островков. Мы были одни. Я не увидел вокруг ни людей, ни ящеров. Все командовал Элвис, усаживаясь на землю. «Объявляю привал». «Ну вот, это другое дело», — обрадовался Джейсон. Откуда-то он извлек огромную сумку, открыл ее, расстелил на земле перед нами скатерть и стал расставлять на ней припасы. В пылу побега я даже не заметил, что все это время мой напарник мужественно тащил ее с собой. «Не понял, это откуда?» удивленно спросил я его. Я подумал, что ресторан-факторий нам больше не светит, и пока Элвис занимался машиной и всем прочим, я сходил на кухню и запасся кое-чем. С этими словами он закончил раскладывать еду и выдрузил в центре здоровенную бутыль виски. Мы с Элвисом, не сговариваясь, присвистнули и с уважением посмотрели на этого святого человека. А святой человек удовлетворенно оглядел созданный им натюрморт и, свернув пробку, деловито разлил виски по пластиковым стаканчикам. Несколько минут мы были заняты только едой. Затем, когда в желудке у меня потеплело, а в голове прояснилось, я взял инициативу в свои руки и обратился к Элвису. «Спасибо за помощь!» «Рад был вам помочь. Мне позвонила Ольга, вся в слезах, и попросила помочь каким-то двум бедолагам. Я сначала никак не мог ее понять, она то сбивалась, то повторяла одно и то же, а потом просто разрыдалась. Я велел ей отрыдаться и позвонить через 10 минут. Вы же знаете Ольгу». Я отрицательно качнул головой. «Практически нет». «Ну да, ну да. Так вот». Когда она отревела свое, я ей перезвонил, и она вполне толково описала все происшедшее. Правда, я так и не понял, кто вы, поэтому не спешил показаться вам в комитете. А Ольга? Как она? С ней все в порядке? Я вдруг вспомнил о том, что беспокоило меня все это время. Полиция ее не тронула? Она послушалась вашего совета и ушла к подруге. «Слушай, мне не давала покоя одна мысль. Вы с Ольгой больше, чем просто знакомые?» Элвис хмыкнул. «Да уж, немножко больше. Почему тогда она живет одна в таком районе? Она ведь называла комитет «Наши», и ты там живешь. Колледж, в котором она учится, находится через дорогу от ее квартиры. Машины у нее нет, а общественный транспорт почти не ходит. Поэтому они вместе с подругой и сняли эту квартиру. «Колледж?» «Ну да, ты же не думаешь, что она собирается прожить здесь всю жизнь, с заманчивой перспективой подсесть на ткану и нарожать полдюжины маленьких наркоманчиков. Она планирует уехать отсюда, а для этого надо иметь хорошее образование и высокие оценки». Иммиграционные правила на приличных планетах очень жесткие, особенно для выходцев из такого дерьма, как Диметра». «Понятно», – задумчиво протянул я. «Но все же, ведь это опасно. Почему ты не оставил ее в вашем районе? Возил бы ее на машине, я видел, как ты водишь, вполне профессионально». «Ты действительно не знаешь Ольгу, она не принимает одолжений ни от кого». Полная независимость. При этом для других снимет себя кожу и спросит, не желаете ли еще чего. Ага, вот эту черту ее характера я как раз и знаю. Ну что ж, дай бог ей удачи. Теперь ближе к делу. Здесь мы в безопасности? Ты уверен, что полиция сюда не сунется?